Покушение на небесного императора. «Не нравятся танцовщицы?» — поинтересовался Хувей, заметив, что Хуфэйцинь на них и головы не поднял. Хотя они кружились в танце буквально в двух шагах от беседки. Хуфэйцинь полагал, что это бесстыдно. Их откровенные наряды, на которые пошло столько ткани, что непонятно, как они вообще держатся и не спадают с танцовщиц. В весенних домах он, разумеется, никогда не бывал, а небесные танцовщицы одевались прилично, все-таки феи. Хувей успел сунуть нос везде и всюду, пока был лисом с горы, так что полуголым танцовщицам нисколько не удивился. «Люди хотят тебя задобрить», — объявил Хувей, хохотнув, но глаза его не смеялись. Он совершенно точно чуял среди танцовщиц демона, но такой запах был ему незнаком. Ничего хорошего не предвещающий запах. А Хуфай Цинь наловчился притворяться или на самом деле ничего не заметил. «Ты взгляни хотя бы». Пихнул его локтем Хувей. «Они же стараются!» Хувей полагал, что если Хуфейцин взглянет на них внимательнее, то сразу все поймет. Сам он уже знал, кто из танцовщиц не человек. Хуфейцин скользнул взглядом поверх танцовщицы, снова принялся вертеть в пальцах печенье. На его лицо набежала и схлынула краска. Хувей вздохнул. Вспышка духовной силы, как от взмаха веера, раскатилась вокруг. Танцовщицы... Все, кроме одной, от которой исходил этот всплеск, повалились на землю. Ци была не просто темной, в ней словно сосредоточилась вся тьма этого мира. Трава и деревья, которых она коснулась, почернели. Страшный удар пришелся поперек стола. Хуфыц не вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону. Хува и ухом не повел, но предусмотрительно поднял со стола свою чашку и блюдо с печеньем. И когда волна покатилась дальше, превращая сад. В угольное пепелище поставил их обратно на уцелевшую часть стола. Хуфейцин бросил на него гневный взгляд. Хувей пожал плечами. Она же демон! Ты что не заметил? Я сразу ее почуял. Вокруг меня столько демонов, съязвил Хуфэйцинь, что я уже принюхался и не замечаю. «Не допесок бы тебе посоветовал высморкаться хорошенько, серьезно посоветовал Хувей и кивнул в сторону танцовщицы. Она явно жаждет твоего внимания. «То есть?» — уточнил Хуфэйцинь. «Помогать ты мне не собираешься?» «Я еще чай не допил», — осклабился Хувэй. Хуфэйцинь раздраженно дернул плечом и развернулся к танцовщице. Фальшивая личина спала с гуши, обнажая ее устрашающую красоту демоницы. Хуфэйцинь нахмурился. В том, что она демонической породы, он не сомневался. Но аура ее была ему незнакома. В ней чувствовалась мощь сродни стихийному бедствию. «Скажем, огню из недр земли». «Первозданное зло», — эта фраза так и просилась на язык. «Ты небесный император?» — спросила Гуши и сама себе ответила. «Да, ты его сын. Никакой ошибки быть не может. Глаза такие же». Хуфыцин слегка вздрогнул. Эта демоница знавала его отца. Это открытие несколько его не порадовало. «Ты знаешь меня?» — проговорил он. «Но я не знаю тебя. Чем я могу вызвать твою ярость?» Гуши злобно засмеялась и, скрючив пальцы, закоктила воздух. Невидимый, но хорошо ощутимый резак духовной энергии покатился в сторону Хуфайциня, но разлетелся в дребезги, погружавшую его тело ауру Бога. Хуфейцинь прикрыл лицо рукавом. Защиту он не выставлял, поэтому очень хорошо прочувствовал мощь этой атаки. «Она еще не в полную силу ударила», — понял он. Рукав задымился, Хуфейцинь провел по нему пальцами, Смахивает леющие искры враждебные ци. «Не сказано невежливо», — сказал Хуфейцинь, и его глаза заледенели. «Нападать вот так». Гуши напала снова, прежде чем он успел договорить. Хуфейцинь отскочил в сторону, сделал несколько быстрых шагов от беседки. Конечно, Хувей повел себя как настоящий хорёк, отказавшись помогать. Но Хуфейциню не хотелось, чтобы его зацепило рикошетом. От следующего удара Хуфейцинь отклоняться не стал, просто отбил его ладонью. Отлетевшая волна начисто срезала несколько деревьев. Хуфейцинь встряхнул пальцами, недовольно поглядел на их почерневшие кончики. Это враждебное ци вычернило их. Не испачкало, вычернило. Вспыхнул лисий огонь, а когда схлынул, то вместе с ним схлынула и чернота. Хуфейцинь еще раз встряхнул пальцами и нахмурился. Что за странные способности у этой демоницы? Что и следовало ожидать от небесного императора? процедила Гуши сквозь зубы. Ее ци несла в себе проклятие бездны и способна была в долю секунды пожрать любую, даже самую чистую душу. Но к циню проклятие не прицепилось, поскольку он уже однажды был проклят. Его ци стало невосприимчива к проклятиям после перерождения и лисей культивации. Лисы на проклятие чихать хотели в буквальном смысле. Когда лис кто-то проклинал, они морщили нос и залихватски чихали, только и всего. Хуфайцини хоть и не чихнул, но нос поморщил. Сражаться хуфэйциню не хотелось. Рассчитать силы сложно, могут пострадать смертные. К тому же его учили, что на женщин руку поднимать нельзя, а перед ним все таки женщина, пусть и демонится. Но если он продолжит уклоняться, то она разнесет дворец, и опять-таки пострадают смертные. Природа уже пострадала. Хуфайцинь притопнул ногой. По земле прокатилась волна духовной силы, возрождая траву и деревья испепеленные проклятием. А в следующий момент он уже снова прикрыл лицо рукавом, потому что Гуши использовала веерную атаку, которая свела на нет его предыдущую. Трава снова пожухла, деревья обуглились. На виске Хуфейцине вздулась вена. Хувей, как сова, поворачивал голову то в одну сторону, то в другую, чтобы уследить за тем, как эти двое жонглируют атаками. Демоница разрушающий, Хуфейцине возрождающий. И раздумывал, не присоединиться ли к общему веселью. Демоница, он это чуял, еще сражалась не в полную силу, как и Хуфэйцини. Но каждая последующая атака была сильнее предыдущей. Опасности, впрочем, Хувей пока не чувствовал. Шерсть на его хвосте не волновалась. А Фейциню полезно размяться, подумал Хувей. Нападать на других безвидимых на то причины, даже не представившись, раздраженно сказал Хуфейцинь в очередной раз взмахивая рукавом. сказано невежливо. Следующая вспышка со стороны Гуши была такой мощной, что Хуфей невольно переступил ногами и едва не потерял равновесие. Воздух вокруг буквально взвыл. В клочья, порванные резаком Ци, как будто даже стало темнее. Земля покрылась рваными ранами и застонала. Гуши ударила едва ли не в полную силу. «Я не называю своего имени тем, кого собираюсь убить», — сказала Гуши, И ее пурпурные губы растянулись в дьявольской улыбке. Зря она это сказала.